Юл Бриннер Король и ковбой На его похоронах не было никого из друзей. Ни Фрэнка Синатра, ни Элизабет Тейлор, ни Керка Дугласа. Только агенты, продюсеры, служащие студии. Даже Майкл Джексон, с которым он особенно подружился в последнее время, не приехал. Прах его развеяли. Спустя три месяца после похорон в одном из театров Бродвея был устроен вечер его памяти. Проникновенно говорил кинорежиссер Сидней Люмит. Народу было мало. Все его огромное состояние, 20 миллионов долларов, было завещено последней жене, молоденькой танцовщице, с которой он познакомился в Лондоне за два с половиной года до смерти.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 Столь удавшийся, может быть, потому, что он начинал ее тогда, когда хотел завоевать женский мир. Это ему удалось. Теперь ему хотелось уехать во Францию, где у него был замок. Актера раздражала новая роскошная квартира с окнами на истривер. Он с Кейси Ли, так звали его жену, хотя ее настоящее имя Кейси Ямчу, вылетел в Лос-Анджелес к врачу.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 10 октября 1985 года он умер. Ему было 65 лет. «Надо было быть сумасшедшим, чтобы вообразить, что Юл может стать Юлом Бринером», сказал о нем Жан Кокто в годы расцвета его карьеры. Дед Юлия, Юлий Иванович Бринер, был владельцем серебряных копий, жил во Владивостоке. Детей было шестеро.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 Семья осталась жить во Владивостоке, надеясь, что власти большевиков временные На всякий случай были приготовлены паспорта, свидетельствующие, что они граждане Швейцарии, поскольку Юрий Иванович Бринер был наполовину швейцарец, наполовину русский. У Бринеров была концессия в Тетюхе, неподалеку от Владивостока. После отмены концессии все Бринеры покинули Советский Союз и осели в Харбине. Транспортная фирма «Бриннер и компания» была очень разветвлена. Ее отделения находились в Шанхае, Дайрене, Харбине, Пекине. Во главе фирмы стоял Борис Юлевич, отец Юлия. В 1924 году, приехав в Москву, он познакомился с актрисой МХАТа II Катериной Ивановной Корнаковой и влюбился в нее. Корнакова была одной из замечательнейших актрис Москвы. Ее любили. Она играла в первой студии художественного театра, а затем в «Амхате» втором. Ее роли в комедии Алексея Толстого «Любовь книга золотая», в «Закате бабеля», в «Бабах», сделанных по двум пьесам Гальдони, «Любопытные и бабьи сплетни», и особенно в «Человеке, который смеется», Гюго, где она играла Джузиану, долго еще вспоминали в Москве. После знакомства с Бринером Корнакова не сразу покинула Москву, не сразу оставила мужа. Она была в те годы женой Алексея Дикого. Тогда как Борис Юлевич уже в 1924 году сообщил жене, что полюбил и хочет оставить семью. К тому времени семья Бринеров только-только устроилась в Харбине. Первые четыре года маленький Юлий провел во Владивостоке,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 В ее доме было уютно, богато по местным стандартам и непривычно. Она все пыталась играть и в любительских спектаклях, никак не могла отвыкнуть от московской жизни. Вспоминала своих друзей – Лидию Дейкун, Софью Геоцинтову, Серафиму Бирман, Михаила Чехова, которого обожала. Актриса ничего другого не умела, ничем другим не интересовалась.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 «Сколько бы вы ни ездили по свету, куда бы судьба вас ни закинула, помните, таких людей, как в Москве, не найдете нигде, в других местах таких не водится», — говорила она Наталье Ильиной, оставившая о ней интересные воспоминания в своей книге «Дороги и судьбы». Советская Россия 1920-х и начало 1930-х годов для Корнаковой была сосредоточена в театре,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 Просветарья Жорж и Людмила Питоевы, Стравинский, Серж Лефарь, спектакли русского балета с Ольгой Списивцевой, Верой Немчиновой и Татьяной Рябушинской пленяли публику. Друзья мателей были близки с Лефарем. Вера даже прошла увлечение им, хотя и знала о его бисексуальности. Юлий сразу попал в атмосферу искусства и русской западной жизни. В Париже увлекались русскими кабаре, ночными ресторанами. Однажды секретарь Лефария привел Юлия в кабаре, где пел известный цыганский хор, возглавляемый Иваном Дмитриевичем, певшим в России еще раз Путину. Юлию нравился сам воздух русских кабаре. Он был еще мальчик, но природная мужская стать предназначила его на роль прожигателя жизни.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 без морфия не мог прожить и дня. После одного из выступлений в русском ресторане к нему подошел элегантный и худощавый человек, представился и, угадав в нем морфиниста, спросил, где он достает дозу. Это был Жан както В те годы увлекавшийся наркотиками и даже издававший журнал «Опиум лекарства», Юлий оказался в орбите Жана както и его друзей. Они вместе посещали колет. Жан-Луи Барро, Марсель Марсо. Юноша не раз наблюдал, как как-то одной рукой делал карандашный набросок лица колет, а другой рисовал самого Юлия. В те давние годы он познакомился и подружился с Сальвадором Дали. Жан-Море, спутник и самый близкий человек как-то, стал его другом на долгие годы. Но боязнь стать наркоманом была в нем сильна. Слишком участились его прогулки в Доки, где у вьетнамских матросов, а не с Жаном как-то, покупали опиум. Юл Бринер с юных лет не был слабонервным. Наоборот, подчеркивал свою брутальность. Хотя пологитом грубой силой не был никогда. В 1937 году мать отправила его в Швейцарию к двоюродной сестре. Семья Феликса Юлича жила в Лозанне, Там Юлий сблизился с Ириной. Той самый Ирен, с которой в конце жизни прославленный Юл Бринер будет проводить последние дни, поверять все тайны, и который не оставит ни цента из своего громадного состояния. Феликс Юлич поместил 17-летнего Юлия в клинику для наркоманов, где юноша прошел длительное лечение. Выписавшись, он остался у них и провел у тети Веры спокойный год.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 В помещении театра Матюрен. Юлий присутствовал на всех репетициях. В Европе сгущалась политическая атмосфера. Чайка Питоева несла ее след. Тригорин Питоев был личностью, жаждущей действия, не лишенной творческого порыва. Отсюда его ожесточенность и жажда самоутверждения, которую он искал в интриге с Ниной Заречной. Аркадину играла замечательная русская актриса Мария Николаевна Германова, подчеркивая несостоятельность своей героини. «Чайка» была преисполнена трагизма, но утверждала веру в человека, говорила о его творческом начале и нравственной силе. Юлий был под сильным впечатлением от спектакля, но огорчался, что никто не занимается им, а он понимал, что ему надо учиться. Петуевую после «Чайки» решили ставить Ипсона,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 В Шанхае он чаще бывал в доме отца, чем у себя. Ему нравилась Корнакова, ее рассказы, ее элегантность, заразительность, увлеченность искусством. Последний раз он встретился с ней в 1948 году, когда отец с Корнаковой прилетал в США повидать детей за год до смерти. Близости с отцом не было. Детство, Владивосток, Харбин, Шанхай были от Юлия уже далеко. Он не испытывал к отцу прежних чувств. Катерине Ивановне было тогда 50 с небольшим, а на вид можно было дать все 60. Ничего не осталось от элегантно одетой актрисы. Перед Юлием стояла пожилая, опустившаяся женщина в бесформенном, чуть ли не бумазейном халате, в шлепанцах. Лицо постаревшее, обрюзшее, в каких-то лиловых прожилках, и тусклые, погасшие узкие глаза», — писала Нина Ильина об этом периоде ее жизни. Борис Юльч умер скоропостижно и не успел сделать нужных распоряжений. После смерти мужа Корнакова переехала в Англию, жила в Лондоне, бедно. Средств к существованию практически не было, она пила. Катерина Ивановна умерла в августе 1956 года от рака. Как пишет Ильина со слов общей знакомой, когда Катерина Ивановна заболела, нечем было заплатить за отдельную палату. Лежала в общей, страдала от этого. В то время в Лондоне жил Юлий, то ли фильм какой крутил, то ли так приехал. Я хотела бы пробиться к нему в отель Клеридж, просить, чтобы дал денег на отдельную палату. Что ему стоило сделать благородный жест, великодушие проявить к мачехе, в память отца хотя бы.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 А сам сразу отправился в Ричфилд, недалеко от Денбери, к Михаилу Чехову. Письмо Корнаковой сыграло свою роль. Чехов, или как назвал его Юлий, профессор, принял его, и с осени 1941 года начал заниматься с ним и Георгием Ждановым. Английский язык Юли знал слабо, и ему с трудом далась роль Фабиана в 12 ночи Шекспира, хотя текста было ⁇ Кот наплакал ⁇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 вместо привычного в семье Юлий. Почти полтора года прошел Юл в Ричфилде, наезжая к матери в Нью-Йорк. Все время были нужны деньги, платить за учебу, за лекарства, за сиделок. Матери становилось все хуже и хуже. Кем только он не работал, швейцаром, официантом, в цирке, рабочим на бедзаколонке, он с лихвой испытал на себе, что значит быть иммигрантом с плохим знанием языка. Английский давался с трудом.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 По совету Ланга Жан Ренуар, приехавший в Голливуд в 1941 году, снял ее в фильме «Болото». Студия, где хозяином был Самуэль Голдвин, называла ее «американской красавицей, способной сочинять поэмы». Она снималась с Гэри Купером в «Гордости Янги», с Робертом Янгом в «Западном Союзе» и Цезарем Ромеро в «Высоком, темном и красивом».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 Юл Бринер на всю жизнь запомнил эту угрозу и никогда не снимался на этой студии, впоследствии неоднократно приглашавший его. 6 сентября 1943 года они поженились. Молодожены вскоре переехали в Нью-Йорк, где Вирджиния дебютировала на Бродвее в комедии «Дорогая Рут». Она по-прежнему зарабатывала тысячи, а Юл по-прежнему не имел постоянной работы. Еле-еле говорил по-английски, хотя самоуверен был до крайности. В конце 1945 года он, при содействии жены, получил приглашение сыграть роль молодого крестьянина, впервые попадающего в город, в мюзикле «Песнь лютни», сделанном по известной китайской пьесе. Премьеру сыграли в декабре, а спектакль удержался на сцене до февраля следующего года. Пресса называла Юла Бриннера самым обещающим актером 1946 года. Но для театрального мира он оставался лишь мужем Вирджинии Джилмер. Не более того. Вирджиния, после комедии Дорогая Рут была немедленно приглашена Элли Казаном сыграть главную роль в пьесе Максула Андерсона Кафе на шоссе. Ее партнером стал молодой актер приехавший из штата Небраска Марлон Бранта. Виржиния была прикована к Нью-Йорку, а Юл все время гастролировал, то с мюзиклом «Песень лютни», то со съемочными группами телевидения, входившего в обиход каждого американца. На Рождество 1946 года Виржиния родила сына. При рождении мальчика отца рядом не было, а до молодой жены все время доходили слухи о его романах. То случилось его короткое увлечение Джоан Крууфорд, то он влюбился в Джуди Гарланд. Джуди была замужем, ее девочке Лайзе Минелли исполнился год. Но это не остановило знаменитую звезду Америки. С ее помощью Юл был назначен на роль, когда-то сыгранную Рудольфой Валентино в фильме Шейх, ремейк которого начинала снимать студия Мертера Голдвин Мейер. Только настойчивость мужа Джуди Гарланд. Режиссера Винсента минелли заставила ее уйти от Юла Бриннера, которому было 26 лет и о чьей мужской магии распространялись легенды. То был период, когда съемки в Голливуде еще не заполнили актера. Он заключил контракт с телевизионной компанией и почти год должен был прожить в Нью-Йорке. Песенки в исполнении Юла Бриннера становились широко известны. Рос сынишка. Мать настояла, чтобы его называли не Юл, как хотел отец, а как-то иначе. Она почему-то боялась, чтобы отец и сын имели одно имя. Ей казалось, что это недоброе предзнаменование. Мальчика назвали Рокки. В 1948 году Борис Бринер вместе с Корнаковой приехал в Нью-Йорк. Они поселились у Юла. Это была последняя встреча с отцом. Вскоре старшие Бринеры уехали в Китай, где Борис Юлич умер спустя год а Корнакова переехала в Англию. Связи с семьей отца были оборваны. Теперь Юл Бриннер жил в Нью-Йорке, вращаясь в артистической среде. Ребенок был на попечении няни, негритянки Хейзел, проживавшей в доме. Впоследствии Юл обвинил ее в том, что она украла у него деньги, хотя на самом деле он просто забыл, куда их положил. Ему ничего не стоило обидеть человека.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 Ставил мюзикл Джон Ван Друтон. Хореографом спектакля был Джером Робинс. Роль короля была отдана Юлу Бриннеру. Гертруд Лоуренс появилась на Бродвее в 1926 году. Ее имя было широко известно. Она пела «Somebody's watching me» в знаменитом мюзикле Джорджа Гершвина «Окей». Играла на Бродвее в мюзикле «Леди в темноте» Курта Вайля вместе с Дэнни Кей.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 Но появился Юл Бринер с гитарой, высокий, красивый, мужественный, молодой, с чуть раскосыми глазами, сильным голосом, очень гибкий, и вопрос был решен. Тогда мюзикл стоил на Бродвее немного — 250 тысяч долларов. Джером Робинс получал только 350 долларов в неделю, Юл — еще меньше. Цена таланта определялась, как обычно, гонораром, Типичная американская традиция, в которой коммерческая ориентация всегда главенствует. Сюжет мюзикла очень прост. Обычная любовная история, без намека на историческую точность. Скажем, к примеру, что реальный сиамский король умер намного позже, чем его похоронили авторы Либретта. Все сводилось к тому, что некая леди Анна была приглашена в качестве европейского учителя для детей сиамского короля. Под ее влиянием меняются привычки двора, а на фоне этих изменений разгорается роман между Анной и Сиамским королем. В роль, которую Юла Бринер играл более 30 лет, он внес загадочность Востока, усвоенную им с детства, опыт исполнителя цыганских романсов, акробата –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 Насвистывая счастливую мелодию и поцелуя в тени, включил в свой репертуар даже Фрэнк Синатра. Он пел их гораздо лучше, чем это делал на сцене Юл Бриннер. Но в Бриннере была сила и особая мужская привлекательность. Он изумлял не голосом, а образом взрывного человека, знающего, что такое страсть. «Король и я» вначале шел на Бродвее, после премьеры в Нью-Хейвене, около двух лет. Потом его возобновляли неоднократно. Успех принес ощущение стабильности, но семейная жизнь Юла разлаживалась на глазах. В был 31 год, она еще могла сниматься, играть на сцене. От искусства ее оторвали ребенок и постоянные волнения, связанные с похождениями Юла. Она начала пить, а он упивался своим успехом. За кулисы пожать его руку приходили Элеонора Рузвельт, голландская королева Юлиана, генерал МакАртур. Даже Михаил Чехов приезжал на спектакли. В 1953 году Чехов опубликовал свою книгу о технике актера на английском языке, посвященную Георгию Жданову. С ним много лет работал Юл Бринер. Эта книга стала настольной для актера.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 она очень плохо продавалась в США, несмотря на высокий авторитет среди американских звезд, Мэрилин Монро обратилась с просьбой к Юлу Бриннеру дать ей несколько уроков. Стал ли Юл Бринер настоящим актером, сказать трудно, но звездой он стал. Его отличали и страсти, и низменные интересы. Он всегда заботился прежде всего о себе, часто влюблялся и любил жить в свое удовольствие.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 Когда знаменитый кинорежиссер Сесил Демиль пригласил его в свою картину 10 заповедей», Юл Бринер немедленно согласился. Он был обуреваем идеей совершенствовать свое мастерство. Человек скрытых страстей, он был наделен недюжинным умом и понимал, что его яростный воспаленный нрав может помешать ему стать профессионалом. В те годы он еще жаждал учиться и был польщен, что Сесил Демиль выбрал его на главную роль. После окончания Второй мировой войны на экране блистали имена Берта Ланкастера, Энтони Куэна, Керга Дугласа. Юл Бриннер был гораздо скромнее по дарованию. Его успех напоминал скорее успех Рудольфа Валентина. На зрителей действовали манеры, взгляд красивых глаз и загадочность, распаляющее зрительское воображение. В нем было что-то экзотическое, ничего прозаического, бытового. Казалось, что его герои способны своротить горы. Он умел воспламеняться, хотя на экране проглядывала тайная горечь, как бы говорящая о том, что надежды обманули его. С годами его агрессивность оказалась привычной экранной краской. Фараон не стал большой удачей. Съемки ленты «Король и я» вселяли большие надежды, и они оправдались. На экране это был самый большой успех Юла Бринера. На роль Анны была выбрана Дебора Керр. Она не умела петь, вместо нее это делала за кадром Марни Никсон, но зато в ней было что-то радостно-легкомысленное, что не мешало ей отдельные сцены играть остро-драматично. Музыкально была ее пластическая форма, ее внутренний ритм. Газеты очень хвалили Юла. В каждом жесте Юла Бриннера писала Нью-Йорк Джеральд Трибьюн, чувствовалось, что король – человек страсти и животного энтузиазма. Он умеет распалять себя и нас. Особенно радовались успеху Юла его сестра и тетка. Вера стала певицей. В 1950-е годы она прославилась исполнением главной партии в опере Миноти «Консул» и партии «Кармен» в знаменитой телевизионной постановке оперы Безе.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 где Юл как-то встретился с Джорджем Питоевым и пригласил его на эпизодическую роль в фильме «Анастасия». Он всегда, снимаясь в картине, брал на себя моральную ответственность за то, что происходит на съемках. Литвак ему абсолютно доверял. Жили дружно. Юл возился с сыном. Мальчику было уже 9 лет. В роли Анастасии снималась Ингрид Бергман. Впоследствии Бринер писал, что съемки в «Анастасии» давали ему ощущение солнечного дня в зенити. Актриса изумляла его. Они много времени проводили вместе, и после увлечения Марлен Дитрих романс Ингрид Бергман был, быть может, самым серьезным романтическим приключением Юла Бриннера. В Париже летом 1956 года он встречался с Жаном Кокто, Пабло Пикассо, познакомился с Джеймсом Болдуином и Хемингуэем, Не пропускал концерты Эдит Пиаф, Ева Монтана и Марселя Марсо, с которым был дружен с юношеских лет. Хемингуэй однажды обмолвился, что Юл мог стать идеальным героем приключенческого жанра в кино. Он действительно обладал формальной структурой положительного героя. Все ленты, в которых он впоследствии снимался, как бы заимствовали у Хемингуэя модель поведения его мужских персонажей, ищущих справедливости вне рамок закона. Когда Юл Бриннер снимался в Великолепной семерки» или спустя 10 лет уже постаревший в Возвращении семерки», где играл все того же Криса, его герой оказывался в той же ситуации. Группа смельчуков аутсайдеров самоотверженно пытается защищать мирных жителей мексиканской деревни от бандитов. Как заметил советский киновед Ян Березницкий в своих «Отблесках времени», Производственно-прокатная «Одиссея семерки» не окончилась ее возвращением. Она появилась на экране третий раз в «Револьверах великолепной семерки» и четвертый в картине «Скачет великолепная семерка». Скачка эта происходила в год Уотергейта, когда шерифизированный «Страж законности и порядка» стал одной из ведущих фигур американского экрана, и Крис, теперь его играл ливан Ван Клифф,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 хотя снимался он в вестернах и чаще всего играл ковбоев. Список человеческих добродетелей, составленные в назидание грешному человеческому роду, получил в лице Юла Бриннера безупречное и точное воплощение. Свой образ Маску актер нес идеально, особенно в «Великолепной семерке», снятой Джоном Стерджисом. Десять заповедей ковбоя включают в себя понятие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 отыгрывая штамп американского приключенческого фильма. Лицо Бриннера таило в себе мужскую загадку, никакой утонченности, откровенно сексуальное начало, что сделало его секс-символом. В середине 1950-х годов критики писали, что Мерлин Монро – символ женского секса, Юл Бриннер – символ мужского. 1956 год. Пик его кинокарьеры. Студии рвали его на части. Ричард Брукс предложил сниматься в фильме Братья Карамазовы в роли Мити. В роли Грушеньки снималась тогда еще малоизвестная Мария Шел в роли Екатерины Ванны Клер Блум. Идейные пласты гениального романа Достоевского Голливудом были отброшены. На экран вышел эффектный занимательный откровенно иллюстративный фильм. Юл Бринер был стремителен и горяч, и это единственное, что роднило его с героем Достоевского. Его Мити не был рабом бешеной и ревнивой страсти, унизительной и эгонистичной. Фильм был по-голливудски роскошен. «Снега», цыгани, романсы находит пел Алеша Дмитриевич по подсказке Бринера. Он знал этот романс середины 1930-х годов. «Пляски», «Шубы», «Кутежи».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 Он стал миллионером и мог позволить себе жить в стране, где поселились Чарли Чаплин, Ноэль Ковард и Уильям Холден. В 1958 году он разводится с Джин, как он звал Вирджинию Джилмер, остается один и покупает дом неподалеку от Женевы. Может быть, если бы Джин не пила, расставание бы не случилось. Слишком долго их связывали ненависть и любовь, неприязнь и дружба. В марте 1960 года он женится на Дорис Кляйнер, богатой женщине, моложе его на 10 лет, и принимает решение остепенниться. В этот период он начинает сниматься в великолепной семерке. Фильм имеет громадный успех, приносит Юлу миллионы долларов и не меньшее количество почитателей. Лицо его печатается на рекламных счетах сигаретной фирмы Мальборо. Стив Маккуин и Юл Бринер, исполнители главных ролей, оказываются героями дня. Юл ведет активную светскую жизнь, знакомится с президентом Кеннеди, часто бывает в доме Фрэнка синатора живет то в Париже, то в Швейцарии, то в США, испытывает душевный подъем и ждет новых ролей. Но, как ни странно, после «Великолепной семерки» начинается спад его популярности и успеха.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 Кертис был звездой Тараса Бульбы, и, может быть, впервые Юл Бринер испытал на себе, что значит быть на втором месте. Фильм оказался неудачным, неувлекательным, мрачным, и весь его недолгий кассовый успех строился на том, что молодым американкам просто очень нравился Тони Кертис. Финальные кадры, в которых Тарас, Юл Бринер, демонстрировал острую выразительную пластику, так он считал, были вырезаны. В центре ленты осталась тема романтической любви Андрея к прекрасной паночке. Все, что искал Юл, работая над ролью, суровую силу, пластическую кряжестость мощь, все оказалось ненужным. Увидев фильм, Бриннер пришел в отчаяние. Он потерял сон, и с этого момента бессонница мучила его до конца жизни. По странной иронии судьбы, неудача Бринера в фильме происходило на фоне огромного успеха его бывшей жены, игравшей на Бродвее вместе с Генри Фонда в комедии «Выбор критика» в постановке Отто Преминджера. Когда у Виржинии была работа, она не пила. После неудачи в Тарасе Бульби Бринер улетел в Японию. В аэропорту в Токио его ожидали толпы. Реклама подчеркивала, что Юл Бринер единственный человек,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 В 1965 году он впервые поехал в Израиль для участия в съемках фильма «Оставляя великую тень». В главной роли снимался керк Дуглас. Для Бриннера удачи фильм не стал. Он все равно чувствовал себя гораздо лучше, когда снимался в вестернах, и с радостью согласился сниматься в фильме «Возвращение семерки» вместе со Стивом Макуином, Чарльзом Бронсоном и Джеймсом Коберном. Судьбе явно было угодно, чтобы в самих сюжетах Великолепной семерки» и «Возвращение семерки» сыграл мотив заповедей ковбоев. Мотивы эти были обращены к молодому поколению. «Возвращение семерки» в сущности двойник «Великолепной семерки», хотя снимался как продолжение предыдущей ленты. Те же смельчаки, те же аутсайдеры, те же герои, тоска по которым была особенно обострена в годы тревог, смуты и неустойчивости. Фильм снимался в 1966 году. Играя роль немецкого аристократа в фильме Терренса Янга «Тройной крест», Бриннер надолго застрял в Англии, где начал увлекаться Битлз и Роллинг Стоунс. Его тянуло к молодым. Никогда прежде он так не интересовался молодежной культурой, звездами рока. Его волновали судьбы молодых и бегущих из стран социализма. Ему даже пришла в голову мысль установить Рудольфа Нуреева, которому было тогда 26 лет, для того, чтобы ускорить получение им иностранного паспорта. Его раздражала Дорис с ее привычным мерком, привязанностью к консервативному стилю жизни. В 1967 году они разошлись. Это был тяжелый год для Бриннера. Умирала его единственная родная сестра Вера. У нее был рак. Юл часами просиживал около нее.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 Он выходил из дому, резко хлопнув входной дверью, хмурый и раздраженный посягательством на его личную жизнь. После смерти сестры, она умерла в декабре 1967 года, Юл никому уже не проявлял ни тепла, ни душевной чуткости. 1968 год великих перемен на Западе. После гибели Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди казалось, что убийства стали нормой. Май 1968 стал апогеем молодежного бунта. Знаменитый Вудстокский фестиваль оказался колыбелью левацких настроений. Молодежность — неотъемлемым атрибутом движений 1960-х годов. Агрессивный негативизм молодых стремился противопоставить себя миру взрослых. Элвис Пресли — пожинал плоды своего триумфа в Лас-Вегасе. «Битлз» распались, началась девальвация традиционных ценностей. Длинные волосы, песни под гитару, война в далеком Вьетнаме, ощущение собственной юности находили искренний, но поверхностный отклик. Большая часть молодежной контркультуры, связанная с темами сексуальной революции, влилась в русло порнографического бизнеса. Но исходный пафос гражданской ответственности за будущее – Стремления к переменам слышались за грохотом молодежной культуры. Надо было вписываться в новый социально-культурный пейзаж. Участие в фильме Сумасшедшая из Шайо» по пьесе «Жираду» с Кэтрин Хёбберн в главной роли не принесло ему дополнительной славы. Романтизм и непроницаемость его героев становились вне моды. Кинематограф больше не предлагал ему крупный план, и Юл решил уйти в частную жизнь.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 «Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», – писал Лев Толстой. Семья не состоялась. В доме не было детских голосов. Рокки было уже 26, он вел самостоятельную жизнь. Дочь осталась у Дорис. Юл и Жаклин решили поехать во Вьетнам. Воздействие Вьетнама было всепроникающим. Истребление беззащитных вьетнамцев приводило не только к понятию о маленькой грязной войне,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 Одну назвали «Мия» в честь «Мия Фару, а другую «Мелоди». Дом сразу наполнился смехом, шумом, детскими играми. Но без работы Юл начал увидать. Он никак не мог найти себе применение. Вдруг увлекся белыми пингвинами, собрал их у себя в поместье, построил для них дом и пересчитывал по утрам. Их у него было около ста. В его замке в Нормандии было много животных, которые стали объектом его душевной отдачи, но созданное им гнездо не удерживало его. А с годами он становился неуживчив, своенравен, по-прежнему был склонен к эпатажу, не признавал никаких авторитетов и традиций, самоуверенность не покидала его. Снимался он теперь редко. Последний его фильм «Последний воин», где его партнером был Макс фон Сюдов, оказался незначительным. Он винил режиссера Роберта Клуза. Мужская сила, сексуальная притягательность, скупость в выражении чувств стали чертами его экранного облика. Только если у Марлана Бранта за его суровой сдержанностью был виден внутренний мир, обнаженная ранимая душа, то у Юла Бринера было очевидно равенство между тем, что он играл, и им самим. В мюзикле «Король и я» Он был на редкость человечен. В последних лентах в его героях поселился зверь. Теперь он играл или роботов, или убийц. Все его кинороли мерились королем в «Король и я», но далеко не все выдерживали эту меру. Что-то ожесточенное появилось в нем. Он был не способен к состраданию, резко отделился от мера неблагополучия и только на смертном одре осознал цену проигрыша, своего эгоцентризма. Георгий Семенович Жданов, ближайший сотрудник Михаила Чехова, учитель и наставник Юла Бринера, в те годы, когда он еще был юлик, обратился к нему с просьбой сыграть Отелло в спектакле, который ставился в Лос-Анджелесе. Жданов нуждался в деньгах и работе, ему было очень важно участие Юла Бринера. Имя актера было гарантией интереса к Отелло. Поначалу Юл согласился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 Бриннер вернулся на театральную сцену. В декабре премьера мюзикла «Дом приятного мудреца», так переименовали «Одиссея», состоялась в Вашингтоне, а в январе 1975 его сыграли на Бродвее. Спектакль прошел один раз, хотя текст писал Эрик Сигал, а музыку Мич Ли, тот самый, кто написал знаменитый мюзикл «Человек из ла -Манчи». Рецензии были уничтожающие.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 Об этом много писали в газетах 40 лет назад. Замысел эни относится к 1972 году, когда, по словам либретиста Томаса Миена, героиня могла быть воспринята как воплощение отваги, нравственности, невинности и оптимизма, противостоящие цинизму и пессимизму. И хотя примера мюзикла состоялась уже после ухода президента Никсона, послание надежды, содержавшейся в Эни, уже не противостояла господствующим в стране настроениям, а отражением их. Ушел Никсон. Но эпоха нового консерватизма не кончилась ни в общественно-политической жизни, ни в искусстве. Ностальгия культивируется в Америке по сей день. Романтизм вестерна и идеальная мелодрама всегда были центром притяжения средних американцев. И хотя пришла диско-эра,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 Он женился в четвертый раз на танцовщице, ей было 26 лет. На свадьбе из друзей присутствовал только Мич Ли, с ним Юл Бринер объединил свои капиталы для создания фирмы. В день четырехтысячного представления мюзикла «Король и я» он узнал, что у него рак. Жить оставалось недолго. В Париже он еще раз встретился с дочерями Мия, Мелоди и Викторией.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 Он считал, что проблемы правых и виноватых вообще не существует. Бриннер понимал, что мечта стать звездой осуществилась, но художником он не стал. Исключительную жизнь ему помогли прожить природная мужская красота, притягательность, голос и врожденные чувства ритма. Разрушение самого себя он начал давно, способствовали нетерпимость и редкий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 когда он тосковал и чувствовал свою несостоятельность. В кино остались найденные им маски, знакомые нам по великолепной семерке, на сцене роль короля в мюзикле «Король и я» и за кадром мотив разлада с собой, осознанный тогда, когда жизнь уже едва теплилась в нем. Но американцы любят вспоминать Юла Бриннера и его мужественных, сильных героев, этих неулыбчивых конформистов, чья суперменистость заслоняла порой их художественную ценность.